Воганы не заворачивают краны. Нет, это возмущение в континууме, пояснил Форд. А, кивнул Артур. Политика, значит. Засунув руки в единственный карман своего халата, он воззрился вдаль с видом знатока. Чего? воскликнул Форд. Э, так что там такое стряслось в этом континууме?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 что расположено в лондонском районе сент джонсвуд незадолго до окончания последнего матча международного турнира на приз Австралии 1980 какого-то года, причем команде Англии требовалось лишь 28 перебежек для победы.